Глава 54. Аргоси. Арта Превес. Талант к восприятию. Он позволяет увидеть то, что не замечают другие. До этого момента в лесу под Казараном я никогда не демонстрировал особых успехов в плане Арта Превес. Приятно, что я успел продемонстрировать его Завере до того, как она прикончила меня, подумал я. Завера подошла вплотную и присела на корточке. Я в тебе ошибалась, сказала она. Впервые увидев тебя в той камере в ночи Эверосе, я не додумывала, почему Аргосия сделала своим таизаном неуклюжего самоувлюблённого мальчишку. Я подумала, может это что-то вроде акта протеста с её стороны. Идущие путём полевой ромашки очень любят потешаться над основами нашего обучения. Она накрутила на палец прядь моих волос, а свободной рукой постучала меня по лбу. «Но в этой головенке что-то есть. Недурной потенциал. Я могла бы сделать из тебя отличного шпиона». «Ну так научи меня», — сказал я. «Даруй Ферриус жизнь и клянусь, я буду твоим», — она приподняла бровь. «Ты стал бы моим учеником?» «С этой минуты и до самой смерти». Я не так уж сильно и солгал на самом деле, — Потому что собирался едва лише освобожу руки вытащить порошки и проделать в завере дыру побольше той, что пробил в стене башня. Она похлопала меня по щеке. "Увы, твой артатуко работает так себя". Наклонившись ближе, она прошептала мне на ухо: "Ложь рождается в глазах, и глаза предали твои губы. Предки, неужели все ргоси так разговаривают?" Завера встала и отступила назад. «Подними его», — приказала она одному из своих бойцов. Мужчина повиновался. Он тянул шест, пока не вынудил меня встать на ноги, иначе проволока перерезала бы мне горло. Завера вернулась к Фериус. «Аргосия обманула тебя, Тейзан Келлен Фальке». Она подала знак человеку, держащему шест. Тот развернул Фериус спиной к Завере, и та ударила мою наставницу кулаком туда, где находилась не до конца зажившая рана, полученная Ферриус в пустыне. «Нет!» — крикнул я. Все уловки, всякие Арта Тука, Арта Превис и Ижи с ними мгновенно позабылись, когда я понял, что собирается сделать Завера. Она хотела, чтобы мы поняли, кем она была. Хотела, чтобы Ферриус узнала ее секрет. И это будет гораздо доходчевее, когда Завера примётся избивать её до смерти голыми руками. И Аргоси обманули сами себя. Они думали, им хватит нескольких фокусов и хитрых уловок, чтобы предотвратить войну. Завера с разворота ударила Фэриус локтем, и мир не должен принимать эту глупость за истину. Третий удар Заверы был ещё более жестоким, чем первые два. Многие Фэриус подогнулись, Теперь она висела на петле, а кровь пропитала ее рубашку. «Ага, ну вот. Теперь недолго осталось. Следующий удар разорвет ей почку. Неприятный способ умереть, но заслуженный, будем честны». Завера похлопала Фериус по плечу. «Знаешь, я следовала путем ветра. Я нашла знаки, но не в дискордансах. Ни в одной из этих нелепых карт не было ни капли правды». Она была в конкордансах во всей колоде. Я сказал другим аргоси, предупредил их, что на континенте начнётся большая война. Это был лишь вопрос времени. Завера покачала головой. Я умоляла их принять меры. И что могли предпринять аргоси, спросил я, отчаянно желая, чтобы она говорила дальше вместо того, чтобы бить фериус. Что они должны были по-твоему делать? Выбрать сторону, ё-моё. Завера резко указала в сторону города. Гитабрицы, добрый и благородный народ. Они лишь плавают за моря, чтобы изучать далёкие земли, исследуют и изобретают. Ни разу с тех пор, как они прибыли на этот континент, они не нападали на соседей. Но аргосии никогда не выбирают сторону. Она сжала кулак и ударила Ферриус в грудь. А я выбрала. Я решила быть с теми, кто любит мир. «Защищать их от арканократии Джентеп и теократии Берабеска и Дараменской империи, манипуляторы и сумасшедшие, разбойники и бандиты», — она подняла голову к небу, «когда наши железные драконы поднимутся над ними, когда ударят по их землям, уничтожат их дворцы, храмы и святилища, только тогда эти чокнутые вояки научатся любить мир». Она повернулась к Фэриусу и занесла кулак. Скажи мне, где девушка. Я знаю, что вас было трое, и мне нужно ещё ненадолго сохранить тайну драконов. Скажи, куда делась девчонка Джентеп, и я подарю тебе быструю смерть, гораздо более милосердную, чем ты заслуживаешь. Вот и весь гениальный план красного мага. Мне следовало понять, что это было глупо с самого начала. Разумеется, она знала о существовании Нефении и теперь понимала, что она представляет угрозу. Фэриус пробормотал что-то непонятное. Контрразвичцы сгребла её за плечо и повернула лицом к себе: "Что ты сказала?" Фэриус закашлялась. Кровь текла у неё изо рта. "Я сказала, что она уже далеко ушла. Ты её никогда не найдёшь. О" И у неё есть моя карта, сестрёнка. Не говоря ни слова, Заверос снова повернула к себе Фериус с раненным боком. Она не ударила. Вместо этого скрестила два пальца и медленно, но с силой воткнула их в рану. Фериус застонал и отчаянно пытался освободиться от петли на шее. Что я мог сделать для друга, который вот-вот умрёт? Чего хотела бы Фериус? Ты проиграла. с издевкой сказала Заверия. «Нефения быстро найдет другого Аргоси. Они узнают, что вы сделали. Ты хотела, чтобы Аргоси выбрали сторону?» «Ну так угадай, чью сторону они примут, как только увидят карту». Челюсть Заверы затвердела от гнева, но она по-прежнему вжимала пальцы в рану Фериос, капля за каплей выдавливая из нее жизнь. Что-то маленькое свистнуло в воздухе. камешек. Он ударил Заверу в висок. Конт-разведчица обернулась и моргнула, когда по лицу потекла струйка крови. «Кто его бросил?» Из леса послышался крик. «Леди Ферриус, надо бежать!» Взгляд Заверы обратился ко мне. Она улыбнулась, поняв, что этот голос знаком нам обоим.